Прохожие по вагону уважительно обходили его и оглядывались. Буранный ядыгей выделялся своим видом, должно быть, выражением достоинства и взволнованности на лице. А поезд шел, мчался на всех парах по раздолью весенних саразеков, как бы спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта.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 Едыгей его сразу узнал издали, потеплел глазами. Потом, когда удалились за несколько станций от дома, Едыгей уснул. Спал долго и сладко под мерный перестук колес, под негромкий говор соседей по вагону. А на другой день пополудни грянули Алатаусские горы от Чемкента и по всему семиречью. Вот это были горы! Вот это заглядение И сколько не любовался буранный едыгей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алма-Аты, налюбоваться не мог. Для него, для саразекского степняка, то было чудом, созерцанием вечности,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 И по этой причине он хотел поведать им горькую историю об уталиповой семье, пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то дело.